Глава сорок девятая. Король принял чашечку с напитком из рук неслышно приблизившейся служанки и, отпив, добавил, не поднимая глаз: "А виновитоса вы же почти доказано. Я отложил решение этого вопроса. Возможно, придется выбрать для преступника высшую меру наказания." Я покачнулась, забыв как дышать. Шандэтель поддержал меня и ободряюще сжал локоть. Для меня много значило его молчаливое присутствие. Вряд ли я смогла бы устоять и не пасть перед королем на колени, умоляя оставить жизнь жениху моей сестры. Сомневаюсь, что не поддалась бы на жесткий шантаж. Но лишь одно прикосновение любимого наполнило меня ощущением уверенности в своих силах. Я не бесправная мышь, ваше величество, и сумею ответить достойно на вызов. Решив, что пора начинать наступление, я последовала одному из советов батюшки и переняла тактику противника». заставила себя втянуть в воздух в пылающие болью легкие и безмятежно, как надеялась, улыбнуться. Простите за дерзость, проигнорировав жуткую угрозу, вкрадчиво извинилась я. Но я считаю, что Райли нужно аккуратнее подходить к выбору спутницы жизни и обратить внимание на девушек, равных себе по положению. Глядя на короля в упор, Я осторожно представила, как мои радужки приобретают алый оттенок. Совсем немного и ненадолго, чтобы припугнуть Дроулса, но оставить сомнение в том, что ему показалось. Но к полному моему разочарованию мужчина остался спокоен. То ли у меня не получилось повторить、э, давящий взгляд Долграназа, то ли противник мой подслеповат. Может подойти ближе? Шаг второй. И полагаю... Я позволила себе хищный оскол дроу, что не стоит тянуть с решением важного государственного вопроса. Вы же не хотите, чтобы потомки запомнили вас как тирана, карающего ни за что? Может, стоит проявить милосердие и отпустить невиновного? Добавить кожу серости? Ага, но только на правой стороне лица. Вытянуть ушки? Ну же, величество, сдавайся, они тупо разорили пучко. Дракончик обиделся, что я оставила его с Оливией. И с радостью присоединится к нашей полемике всей тушкой присоединиться с размаху на голову короля, уж я постараюсь. Как раз такая девушка сейчас стоит передо мной. Жеманно улыбнулся Дроуолс. К моему изумлению внешне он остался безмятежен. Да король точно глух, распропустил мимо ушей все, что я сказала после первого заявления спутницы жизни, а еще слеп как крот. Я сама себя бы испугалась, если бы посмотрелась в зеркало в этот момент, уверенно, что выглядела я жутко. Но Дроолд никак не отреагировал на мои замаскированные угрозы. Что до нашего спора о мере наказания, продолжил он, вы меня убедили. Я выдохнула с облегчением и поздравила себя с первой победой. Кажется, мне удалось убедить Его Величество отпустить Витаса. Нельзя откладывать казни. «Но я мог бы проявить милосердие, если...» Он многозначительно замолчал, а я едва сдержалась, чтобы не шарахнуть гада по макушке защитным полем. Это все, на что я способна. Долгранас учил нас защищаться, а не нападать. Впервые я подумала, что сожалею об этом. В запасе остался лишь торжественный выход липучки. Дракончик за ночь еще подрос, и если придавить короля его милой тушкой, поднимется паника — Воспользовавшись ею, я попрошу Шандотели закрыть нас защитным полем и отыщу Витаса, перемещу его из дворца прямиком в объятие Элизы. Но тогда я признаю свое поражение. Какой из меня магент? Зачем я училась столько времени, если иду на крайние меры, если готова нарушить закон? Меня объявят преступницей. Отца разжалуют, Элиза потеряет свое положение, всем нам придется бежать из столицы и всю жизнь скрываться от стражников. Не говоря о том, что в нападении на короля будет участвовать эльф. Последствия нарушения условий предоставления резервации светлым даже страшно представить. А как будут довольны Дроу? Это же развяжет руки темным. Нет, это не выход. Разведу, чем агента, пусть даже верховного советника. Сжимая кулаки, процедила я. Ровня представителю королевской крови. Выпалила и застыла осененная идеей. «О, ехидный слепец! У меня еще есть туз в рукаве!» Уверенная, что на этот раз мне удастся припугнуть короля, я успокоилась и лениво протянула. В любом случае, я не намерена связывать свою жизнь с преступником. «С кем?» — переменился в лице Дроулс. «Вы можете скоропалительно казнить его так же, как невиновного Витаса», мысленно потирая руки, пояснила я. «У меня есть доказательства того, что племянник короля использовал запрещенное заклятие. Я скрестила руки на груди и вскинула подбородок. Я требую справедливости». «Вон как побелел. Так тебе, шантажист. Проступок Райли в отношении Аннет легко сошел бы с рук принцу, но Райли все считают племянником». поэтому королю придется наказать парня, но я дам Дроулсу лазейку. Но если вы проявите милость, о которой прошу, ощущая крылья за спиной от близкой победы, намекнула я, то все сказанное не выйдет за пределы этой библиотеки». Король тоненько рассмеялся, и у меня нехорошо засосало под ложечкой, когда он махнул рукой. Слуги поклонились и отворили двери. «Поэтому В библиотеку широкими шагами вошел Райли. Вместо формы видента на парня красовался расшитый золотом камзол. Руки были украшены перстнями, а непослушные волосы тщательно зачесаны назад. Передо мной будто оказался другой человек. Позвольте представить вам моего сына и единственного наследника короны, сощеррился Дроллс. Райли подавился заготовленной фразой. И закашлявшись, бросил на меня растерянный взгляд.